этой вереницы исполинов, когда за большим следует еще больше Что там, за космическим галактическим горизонтом? Бесконечна ли Вселенная или ограничена? Если размеры ее конечны, то как их измерить? Эти и подобные им волнующие вопросы задавал себе каждый. Неожиданный, парадоксальный, ошеломляющий ответ дает академик-секретарь отделения ядерной физики Академии наук СССР Марков. бесконечно большое казалось бы неизмеримой он предлагает охватить бесконечно малым там та же мировая спесь в каждой частице какой бы малой она ни была есть города населенные людьми обработанные поля и светит солнце луна и другие звезды как у нас Анаксагор утверждал это еще в пятом веке до нашей эры трудно согласиться с подобными утверждениями. весь наш чувственный житейский опыт противится в жизни наш удел малой скорости ничтожно малое по сравнению со скоростью света ни масса веществ в неизмеримое число раз превышающие массу атомов и исчезающие малые по сравнению с массами звезд меру огромного дает нам космос даже невооруженным глазом человек может различить на всем оба полушария небе шесть тысяч звезд Но это число начинает бешено расти, если наше несовершенное зрение усилить астрономическими трубами, оптическими телескопами, радиотелескопами. Тут уж в одном лишь Млечном Пути человеку удалось бы различить, как показывают оценки, примерно 200 миллиардов звезд. А надо бы еще учесть, что галактик, подобных нашей в космосе, утверждают астрономы, можно насчитать до 10 миллиардов. Звездные бездны страшили французского ученого и философа Паскаля. 1623-1662, он много размышлял о месте человека, мыслящего тростника, как он его называл, в этом беспредельном мире. Паскаль говорил, что такое человек в природе? Ничто в сравнении с бесконечностью, и все в сравнении с ничем. Это середина между ничем и всем. Да, для нас малое – это атом, а большое – толще Вселенной. И по старинке мы упрямо строим большое из малого. Пока эту идею исповедует большинство, и только отдельные люди, ученые, поэты, философы, мечтатели восстают против очевидности. В 17 веке мысли Анаксагора о вложенных мирах повторил немецкий философ и математик Лейбниц. Он вместе с Ньютоном независимо заложил основу дифференциального и интегрального исчислений. Он также считал, что в каждой даже наименьшей части материи существует целый мир созданий живых существ, животных, Эти взгляды Лебница и других мыслителей. Вскоре пришла эпоха микроскопов. Потрясенные натуралисты увидели за линзами сложные структуры, целые неведомые миры. Ядовито высмеял в стихах Свифт. Он писал. Натуралистами открыты у паразитов паразиты. И произвел переполох тот факт, что блохи есть у блох. И обнаружил микроскоп, что на клопе бывает клоп, питающийся паразитом, на нем другой от инфинитум. Но вопреки всем этим насмешкам, многие биологи упрямо полагали, что яблочное семечко заключает в себе крошечную яблоню, целое дерево с плодами, внутри которых опять-таки находятся еще более крохотные яблоньки, и так до бесконечности. подобные игре воображения предавались и некоторые физики, и даже в не очень отдаленные времена, когда Бор предложил планетарную модель атома. Ход мысли его был таков. Электроны... Планеты атомной системы населены чрезвычайно малыми живыми существами, которые возводят свои домики, обрабатывают почву и изучают свою атомную физику. И на каком-то этапе они обнаруживают, что и их атомы также являются маленькими планетными системами. А в начале нашего века Брюсов в стихотворении мира электрона», этот маленький шедевр, датирован 13 августа 1922 года, писал, смотри эпиграф к этой главе, Про электроны, где скрыты целые вселенные и живут существа, подобные нам. Вот продолжение этого стихотворения. Их меры малы, но все та же их бесконечность, как и здесь. Там скорбь и страсть, как здесь, и даже там та же мировая спесь. Их мудрецы, свой мир бескрайний, поставив центром бытия, спешат проникнуть в искры тайны и умствуют, как ныне я. Как относиться к подобным представлениям? объявить вздором не лепицей давайте не будем торопиться с выводами ученые уже много раз показывали как относительное понятие большого и малого